Мы очень дефицитны. Я по ночам вздрагиваю от ужаса, вспоминая угрозы Олега махнуть на Камчатку и брачные обязательства гвоздя. Без этих молодчиков мне осталось бы разве что повесить на лавинах таблички «санитарный день» и прикрыть лавочку, так как гидролог Олег по совместительству еще метеоролог и актинометрист».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 Однако Аболенский почему-то меня приметил, я уже упоминал о своем росте, и включил в свою свиту. Вместе с ним мы составляли карты лавиноопасных участков, бама, уносили ноги от лавин на помире чуть не отдали богу душу в Сванете и, как савторы, обобщали добытый материал. Юрий Станиславович писал статьи, а я аккуратно перепечатывал их на машинке.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 От настроения лавины. Разгадайте ее настроение, требовал он. Здесь вам никакая наука пока что не поможет, только и исключительно интуиция. А был великим лавинщиком. Вечная ему память. На всякий случай мы стараемся говорить тихо. Лавину нельзя раздражать.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 фото- и киноаппаратами. Об этом я догадываюсь, сверху-то они кажутся букашками, они ждут зрелища, и они его получают. Карниз рухнул, доска вздрогнула, оторвалась по всей длине метров на 200 и с ревом и грохотом пошла вниз, лопаясь по пути на блоки побольше и подяжелее тех, из которых лепят дома, как бальзам на душу.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 И вытаращенными глазами смотрел, как в чужой утробе бесплатно исчезает килограммов 6 отборного мяса. Рублей 40 в переводе на шашлыки. Впрочем, раза два осман водил Рому в гости к кунакам, ставил на него и свое отыгрывал с лихвой. Спасается Рома тем, что гвоздь варит для него и себя сверхплановый полуведерный горшок каши.